«Вот шутишь? бесцветным голосом спросил он и вдруг тяжело ударил Твердохлебова в скулу. Тот повалился на пол вместе со стулом и принялся деловито избивать тяжелыми сапогами. Бесчувственного Твердохлебова двое солдат втащили в барак и бросили на дощатый пол у входа. Сидящие на нарах бывшие пленные и окруженцы... Некоторое время молча смотрели на лежащего у входа человека, потом двое подошли, подняли под руки Твердохлебова и потащили к нарам. Уложили. Один, худой и чернявый, пробормотал. На совесть уделали. Постарались. Другой человек сидел на стуле перед следователем Сычевым. Так-так. Дальше-то что? А что дальше? Знамо из окружения выбирались. С кем? А кто в живых остался? От полка, считай, меньше сотни осталось народу-то. Кто подтвердить может? Как кто? С кем выбирался? Ну, перво-наперво Сухачев Виктор Андреевич, Комроты наш, Стекольников Иван, сержант, Лощилин Петро, Губарев, Ледогоров, Шибанов. Нет, вру, Шибанова убила, когда мы уже к линии фронта вышли. А вот птица Належка. Коцура Семен, еще бойко Степан. Хохол с Полтавы. Достаточно, перебил следователи, записывая фамилии. А вот Шинкарев в своих показаниях пишет, что ты агитировал красноармейцев сдаваться в плен. Дескать, войну проиграли и сопротивляться дальше себе дороже. Кто? Шинкарев? Добыть да такого не может. На, читай. Следователи пододвинул к краю стола лист, исписанный корявым почерком. Человек привстал со стула, взял бумагу, медленно прочитал, шевеля губами, и сказал изумленно, «Ну и тварь!» «Так что, Пискарев, будем говорить правду или будем байки травить?» — спросил следователь, сверля глазами солдата. А потом перед Сычевым сидел и вовсе молоденький паренек, лет восемнадцати, не больше, видно, призванный сразу после школы. «Ну, давай свою сказку», — вздыхал утомленный Сычев. «Как в плен попал?» «В боевом охранении батальона шел. Около леска немцы меня и огрели чем-то. Упал, ничего не помню, а когда очнулся, три шмайсера на меня уставились». «Ну и что ты сделал?» — равнодушно спросил Сычев. «Аж чего сделаешь?» — вытаращил глаза на следователя паренек. «Три автомата на тебя. А если б немцам не трое было, а целая рота, что тогда?» Что? Не понял паренек. «Ха! Что тогда?» — слегка оживился следователь. «Ведь тебя поставили батальон охранять, а ты...» — молчок. И немцы спокойненько перестреляли бы пол батальона с этого леска. Понял? Ты должен был крикнуть «Немцы! Упредить своих!» «Так они кокнули бы меня!» — растерялся паренек. «Конечно, кокнули бы, но зато ты батальон предупредил бы, а ты струхнул!» «Да не струхнул я. Разве сообразишь за несколько секунд?» «А надо соображать, раз ты, боец Красной Армии, родину защищаешь. Ну и кто ты после этого, трус? Предатель?» Паренек молчал, опустив голову. Зато другой окружение чуть ли не кричал на Сычева. «Автоват не дайте, гражданин следователь, я воевать хочу!» Тебе родина уже один раз автомат дала, а ты его бросил и в плен сдался, — отвечал следователь. Сломался я тогда, жить хотелось. Имеет право человек заново жить начать, если с первого раза осечка вышла. Эх, парень, — покачал головой следователь. А таких песен знаешь, сколько наслушался? Отчет человек кается, да чтоб жить и не мается, а потом смотришь. — Снова? Здорово, вот. Я и хочу. — Чего ты от меня еще хочешь? Чего душу мотаешь, начальник? — не выдержал окруженец. — Я тебе все рассказал. Добавить нечего. Хочешь? Верь или на расстрел веди. — За этим дело не станет, — заверил его следователь. — Ну и добавь! — закричал солдат и рванул на груди гимнастерку. — На, сука НКВДшная, стреляй! — «Вот и настоящий твой голос прорезался», — чуть улыбнулся следователю. «Копытов, займись, Копытов», — и вышел из комнаты. А вечером следователя вызвали к начальству. В кабинете большой чин НКВД, четыре шпалы в малиновых петлицах. Он просматривал дела окруженцев. Сычев стоял перед столом в позе «чего изволите», не сводил глаз с Чина. Время от времени тот шумно вздыхал, тер виски, откладывал очередное дело и подвигал к себе новую папку. Чего ты их всех во враги народа записываешь, Сычев? Ну какие не враги народа к чертям собачьим? Шпионы, диверсанты!» Чин покачал головой. «Людей на фронте не хватает!» Понимаешь ты это? Так точно, товарищ полковник, понимаю. Ни хрена ты не понимаешь. Из лагерей добровольцев берут. Чуй, что говорю, уголовников, политических, у кого срок не больше червонца берут. Бойня идет страшенная, родина в опасности, а ты тут, ну, смолодушничал человек, оступился. Может, и совершил преступление против родины и советской власти, но незначительное, а ты всех под расстрел подвести хочешь. Я тебе говорю, людей на фронте не хватает. Вот пусть все они искупят свою вину перед родиной кровью на передовой. До тебя доходит, Сычев. Так точно, товарищ полковник, доходит». «Медленно что-то, как до жирафа! Ну-ка, вызови ко мне этого майора! Как его? Твердохлебова!» «Слушаюсь, товарищ полковник!» Полковник смотрел на Твердохлебова и хмурился. Приказ не разрешал назначать комбатами таких же штрафников. Штрафбатами и штрафными ротами должны командовать армейские офицеры. Но где их взять, этих офицеров? Все отбояриваются от назначения любыми способами. И то верно, кому охота командовать оравой уголовников и врагов народа. И зачем берут добровольцами 58-ю? Правда, брали со сроками не более десяти лет. Да все равно, какая польза от врагов народа? Продадут, сбегут, к немцам перекинуться. Полковник слышал о нескольких случаях, когда политические перебегали к фашистам, да и уголовники перебегали. А сколько самострелов было, сколько дезертирства, и окруженцы эти, черт бы их побрал. Полковник понимал, что люди не по своей воле попали в окружение и потом не пали духом, не попрятались по погребам и лесам, а пошли на восток к своим, чтобы воевать дальше». Понимать-то он понимал, да вот отпусти таких в действующую армию, вернее, им погоны и ордена, а вдруг кто из них и впрямь фашистами завербован? Разве такого не бывало? Да сколько угодно. А потом начальство скажет, потакаешь, малодушие проявляешь, снисхождение к тем, кто из окружения вышел. А может, они сами по своей вине в окружении оказались? Тогда как? К сожалению, полковник знал, что бывает тогда. И с него погоны содрать могут, и погонят в штрафбат, как миленького. — Ну что, гражданин Твердохлебов, как самочувствие? — спросил полковник. — Раны зажили? — Спасибо, зажили. К расстрелу готов. — Ну, зачем так? Органы не только карают, органы еще и дают возможность оступившемуся искупить свою вину перед Родиной. — Война идет, майор? — Вот тебе и предоставляется такая возможность. — Штрафбатом будешь командовать штрафниками? — переспросил Твердохлебов, и от волнения у него перехватило дыхание. — Да я, товарищ полковник, гражданин полковник, я готов, гражданин полковник. — Вот и ладушки! — сухо улыбнулся полковник. — В штрафбате возможности искупить свою вину будет у тебя, майор, через край. — Твердохлебов хлеба встал отдал честь благодарю за доверие гражданин полковник боишь ли на фронте в тысячи километров от черного до баренцева моря и каждый день каждую ночь гибли тысячи и тысячи наших солдат и требовались новые и новые тысячи Мобилизационные команды шарили по укромным глухим деревням Сибири и Дальнего Востока, по степям Казахстана, по горным аулам Средней Азии, отлавливали, призывали, агитировали и гнали толпы перепуганных мужиков и пацанов на войну. Но людей все равно не хватало. Страшные по своему ожесточению шли бои в Сталинграде. Здесь русские мужики уперлись, вгрызлись в землю, в подвалы и развалины, умирали, но не уходили. А пропадено но все пропадом, а горено огнем ясным, хрень тебе выкуси, не дамся, и все тут. Сам подохну, но и с собой на тот свет десяток другой фрицеву волоку. И такое твердокаменное упорство русского мужика пострашнее любого взрывного героизма. В нем обстоятельность и спокойствие обреченного, готового к смерти. А ведь и перекреститься бывало не успевали, как пули чмокали в голову или в сердце. «Прими, Господи, душу мою, прости за грехи вольные и невольные». Во многих местах немцы ценой огромных потерь, каких они никогда раньше не видывали, все же вышли к Волге, но исход дела это не решило. Почерневшие от гари развалины города шевелились, огрызались огнем, держались. По Волге ночами буксиры тянули плети бочек с нефтью. Бочки связывали канатами и тросами. Немцы исправно вылетали бомбить эти плети. Бочки рвались, вспыхивали чадящим черным огнем, и светящиеся змеевидные плети ползли по черной воде. Взрывались катера-буксиры, хороня в ледяной воде экипажи. Но фронт властно требовал горючее. и горючие доставляли, и работали переправы, доставляя на огненный берег новых и новых солдат. Лагерь заключенных окружал такой же глухой забор из кедрового частокола с колючей проволокой поверху, те же вышки торчали по углам, на плацу строили шеренги зеков, бушлаты, разбитые кирзовые сапоги и ботинки, рваные калоши, а то и лапти с намотанными на ноги кусками дерюги или мешковины. Перед строем топталось лагерное начальство и еще начальство из центра. Один из них высокий, в высоких хромовых сапогах и длиннополой шинели с четырьмя шпалами в малиновых петлицах почти кричал, чтобы его слышали. «Внимание, заключенные! Родина в опасности! Фашист мечтает нас победить и бросает на фронт все новые и новые орды своих солдат!» Партия! Советская власть! Оказывают вам огромное доверие! Вам предоставляется возможность кровью искупить свою вину за совершенное преступление! Кто хочет на фронт, три шага вперед!